Первый способ рассмотрения является рациональным, а второй — материальным. Это похоже на то, как если бы один человек определил дом как защиту от дождя, ветра и других вредных явлений, а другой определил дом как состоящий из дерева и камня. Здесь первый человек именно указывает назначение и форму или цель предмета, а второй его материю и необходимость. Подробнее Аристотель определяет сущность души, напоминая о трех моментах бытия. Существует, во-первых, материя, которая сама по себе есть ничто. Во-вторых, форма и всеобщее, сообразно которым нечто является тем-то и тем-то, и в-третьих, получающееся из них обеих бытие, в котором материя есть возможность, а его форма действенность в котором, следовательно, материя существует не как материя, а существует лишь в себе. Душа есть субстанция, как форма физического органического тела, которая в возможности обладает жизнью, но ее же субстанция есть действенность, а именно действенность такого одушевленного Тела. Эта действенность выступает двояким образом, либо как наука, либо как рассмотрение, но ясно, что душа подобна действенности первого рода, ибо душа является в своем существовании либо бодрствующей, либо спящей, бодрствование соответствует рассмотрению а сон – обладанию и недейственности. Первой же по происхождению является наука. Душа, следовательно, есть действенность определенного физического или органического тела. В этом смысле Аристотель дает определение души, гласящее, что она есть энтелехия – Затем Аристотель переходит в той же главе к вопросу о взаимоотношении души и тела. Нельзя поэтому, потому что душа есть форма, спрашивать, не едины ли душа и тело, точно так же, как мы не спрашиваем, не едины ли воск и его форма, как мы не спрашиваем вообще, едины ли материя и ее формы. Ибо одно и бытие употребляется во многих значениях, но существенным бытием является действенность. Если именно мы считаем тело и душу едиными, подобно дому, состоящему из многих частей, или подобно вещи и ее свойствам, субъекту и предикату и так далее, то это является материализмом, ибо и душа, и тело здесь рассматриваются как вещи. Такое тожество представляют собой поверхностное и пустое определение, которого мы не имеем права высказывать, так как форма и материя не обладают одинаковым достоинством в отношении бытия. Истинно достойное тожество мы должны понимать как «энтелехию», Мы можем, следовательно, лишь спрашивать, едина ли деятельность с ее органом, и мы думаем, что должны дать положительный ответ на этот вопрос. Более определенное разъяснение этого отношения заключается в следующих словах. Душа есть субстанция, но лишь согласно понятию, но это именно и есть Субстанциональная форма для такого тела. А именно, если бы орудие, являющееся произведением искусства, например топор, было физическим телом, то эта форма, этот характер существования как топор, была бы его субстанцией, и эта его форма была бы его душой. Ибо если бы последнее отделилось от него, то он больше не был бы топором, лишь оставалось бы одно название. Но душа есть субстанциональная форма, и понятие не такого рода тела, как топор, а такого тела, которое в самом деле обладает началом движения и покоя топор же имеет начало своей формы не в самом себе он не сам делает себя топором или другими словами его форма его понятие не есть сама его субстанция так как он не деятелен сам через себя Если бы, например, глаз был сам по себе живым существом, то зрение было бы его душой, и возрение зрение есть сущность глаза согласно его понятию. Но глаз как таковой есть лишь материя зрения. Когда исчезает зрение, глаз является глазом лишь по названию, Является таким же глазом, как, например, глаз из камня или нарисованный глаз. Таким образом, на вопрос, что является субстанцией глаза, не являются ли субстанцией нервы, жидкости, покровы, Аристотель отвечает напротив, само зрение есть субстанция, а те материи являются лишь пустым названием. Точно так же, как в этом отдельном примере, дело обстоит и в целом. Не то, что потеряло душу, является возможностью жить, а то, что еще обладает ею. Семя и плод являются со стороны возможности таким телом. Подобно «Рубке и зрению, в примере топора и глаза, так и бодрствование вообще есть действенность, телесная же есть лишь возможность». Но, подобно тому, как живым глазом является зрение и зрачок, они как возможность и действительность связаны друг с другом, так душа и тело — суть живое. Наличие обоих, следовательно, необходимо для того, чтобы получилось живое». Но еще не ясно, является ли душа деятельностью тела, так как рулевой есть деятельность корабля. Мысль, что деятельная форма является подлинно субстанцией, а материя существует лишь как возможность, представляет собою истинно спекулятивное понятие.